Авеньонский двор Папа Иоанн XXII Бывший кардинал Жак Дюэз Избранный конклавом в 1316 году 79 лет Бертран Дюпуже Гослен Дюэз Гайяр Деламот Арно Девиа Раймон Леру Родственники папы кардиналы. Жак Фурнье, советник Иоанна 22 будущий папа Бенедикт 12-й. Ломбардцы. Спинелла банкир из Сиены, обосновавшийся в Париже. Около 69 лет. Гуччо Балони, его племянник, сиенский банкир компании Толомеи. Боккатчо. Доверенное лицо компании Барди, отец писателя Боккатчо. Семейство Крессе. Пьер и Жан де Крессе, сыновья покойного Сира де Крессе. 31 и 29 лет. Мари, их сестра, тайная супруга Гуччо Баллони. 25 лет. Жанн называемый Жанно или Джанино, ребенок, которого считают сыном Гуччо Баллони и Мари де Крессе в действительности Иоанн Посмертный, сын Людовика X Сварливого и Клеменции Венгерской, родившийся после смерти отца. Семь лет. Тьерри Ларшье Дерсон, каноник, канцлер графини Маго. 53 года. Беатриса Дерсон, племянница Тьерия Дерсона, придворная дама графини Маго, около 29 лет. Все эти имена подлинные, возраст дан по 1323 году. Пролог. И предсказанные кары, проклятия, брошенные с высоты костра великим магистром ордена тамплиеров, лавиной обрушивались на Францию. Судьба сражала королей, словно шахматные фигуры. После Филиппа IV Красивого, внезапно унесенного смертью, после его старшего сына Людовика X, отравленного через полтора года,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 Было все для того, чтобы наслаждаться относительным счастьем королей, всё вплоть до мудрого стремления к миру.